Глава 16. Адам ожидал, что мэр Гашаровский будет выглядеть как толстый кот политик, только что хапнувший взятку, мягкотелой, краснолицей, с заученной улыбкой. Может быть, с перстнем на мизинце. И в данном случае он не был разочарован. Адам подивился, Всегда ли Гашировский напоминал коррупционера с Плаката? или за годы службы произошло изменение его ДНК? Прокуратура Соединенных Штатов предъявляла обвинение троим из четырех последних мэров Кастальтона. При двоих Рик Гашировский работал в администрации, а при третьем был членом городского совета. Адам не стал бы строго судить о человеке по его внешности или даже по прошлому, но когда речь заходила о коррупции в малых городах Нью-Джерси, то где был дым, там обычно пылал и огонь, яркой, как сверхновая звезда. Немногочисленные участники заседания городского совета как раз начали расходиться, когда приехал Адам. Средний возраст собравшихся, казалось, близился к середине девятого десятка. Возможно, все объяснялось тем, что это конкретное заседание было организовано в широко разрекламированном новом люксовом поселке Пайнклифф – Сосновый утес. Обозначение «люксовый поселок» без сомнения являлось эвфемизмом для слов «богадельня» и или «Дом престарелых». Мэр Гашировский подошел к Адаму с улыбкой Гая Смайли, совершенная смесь ведущего игрового телешоу и маппета. Примечание. Гай Смайли, персонаж детского кукольного телешоу «Улица Сезам", ведущий игровой программы. Конец примечания. «Замечательно, что вы пришли, Адам!» Мэр с большим энтузиазмом, но без всякого чувства, потряс руку гостя, едва заметно притянув его к себе. Политики верят, что в такой позиции реципиент рукопожатия ощущает себя слегка приниженным или обязанным. «Могу я называть вас Адам?» «Конечно, господин мэр!» «О, к чему это! Зовите меня Гаш!» «Примечание!» Мэр сокращает таким образом свою фамилию Гашеровский. Одно из значений английского слова «гаш» — лавина. Конец примечания. «Гаш»? «О, Адам не считал это приемлемым». Мэр развел руками. «Что вы думаете об этом месте?» «Красиво, правда?» Адаму оно представлялось похожим на конференц-зал в отеле «Кортьярд Мариот, о котором только и скажешь. «Опрятно, стандартно, без лика, ничего больше». Пришлось ответить каким-то неопределенно уклончивым кивком. «Идемте со мной, Адам. Я устрою вам маленькую экскурсию». Мэр двинулся по коридору с зелеными, как лес, стенами. «Великолепно, не правда ли? Здесь все на уровне искусства». «Что это значит?» — спросил Адам. «А?» «На уровне искусства». «Как это «на уровне искусства»?» Мэр почесал подбородок, выражая этим глубокое раздумье. «Ну, во-первых, тут есть телевизоры с плоскими экранами». Как почти в каждом американском доме. Тут есть доступ в интернет. Опять же, как почти в каждом доме, не говоря уже о кафе, библиотеке и Макдональдсе тоже в Америке. Гаш, Адам начинал теплее относиться к этому прозвищу, снял вопрос с повестки, вновь засветившись улыбкой. «Позвольте, я покажу вам наше самое роскошное помещение». Он отпер и распахнул дверь. Вероятно, ум Адама настроился на тему телевизионных игр широким жестом участника шоу «Цена удачи». «Ну как?» Адам вошел. «Что скажете?» — спросил Гаш. «Похоже на корт-ярд Мариот. Улыбка Гаша задрожала. «Все совершенно новое и на уровне...» Он осекся. «Современное». «Это неважно», — сказал Адам. «Честно, пусть это выглядит хоть как Ридс Карлтон. Мой клиент не хочет переезжать». Гаш кивнул с выражением глубокого сожаления. «Я понимаю. Еще как понимаю. Мы все хотим хранить воспоминания. Дело ведь в этом. Но иногда они тянут нас назад». принуждают жить в прошлом вместо настоящего. Адам молча смотрел на мэра. А иногда, будучи членами общества, мы должны задумываться не только о себе. Вы были в доме Уринский? Был. Это же свалка, сказал Гаш. О, я не в буквальном смысле. Я сам вырос в этом районе. и говорю как человек, который сумел подняться наверх, выйдя с этих самых улиц. Адам ждал аналогии с волосами, за которые сам себя вытягиваешь из топи, и был несколько разочарован, когда ее не последовало. У нас есть шанс добиться подлинного прогресса Адам. Мы можем избавить город от этого рассадника преступности и принести солнечный свет в тот район, где он особенно необходим. Я говорю о новом домостроении, о настоящем общественном центре, рестораны, качественный шопинг, реальные рабочие места. Я видел планы, — сказал Адам. Прогрессивно. Вы согласны? Меня это не интересует. О? Я представляю Ринский. Меня интересует он. Меня не волнуют размеры прибыли Old Navy или Home Depot. Это несправедливо, Адам. Мы оба знаем, что общество получит более качественное обслуживание, если этот проект будет реализован. Мы оба этого не знаем, возразил Адам. но в любом случае я представляю интересы не общества, а рински. Давайте говорить на чистоту. Посмотрите вокруг. Здесь им будет лучше. Сомневаюсь, хотя чего не случается, сказал Адам. Но послушайте, в Соединенных Штатах не правительство определяет, что делает человека счастливым, «Правительство не может решить за людей, которые упорно трудились, купили себе дом и вырастили в нем детей, что теперь им будет лучше в другом месте?» Улыбка медленно вернулась на лицо Гаша. «Могу я немного побыть откровенным адом?» «А что, до сих пор не были?» «Сколько?» Адам сцепил пальцы и проговорил голосом киношного злодея. «Миллиард долларов!» «Я серьезно! Теперь я могу играть в игры и делать это так, как попросил меня застройщик. Торговаться с вами, повышать ставки с шагом в 10 тысяч долларов. Но давайте сосредоточимся на главном. Согласны?» «Я уполномочен дать пятьдесят тысяч долларов сверх вашего предложения!» «А я уполномочен сказать вам «нет!» «Вы поступаете неразумно!» Адам не стал утруждать себя ответом. «Вы знаете, что судья уже дал добро по нашему знаменитому делу о домовладении?» «Знаю». и что предыдущий адвокат мистер Оринский уже проиграл апелляцию, и потому теперь его нет. Это мне тоже известно. Гаш улыбнулся. «Что ж, вы не оставляете мне выбора». «Разумеется, оставляю», — сказал Адам. «Вы ведь работаете не только на застройщика, а, Гаш? Вы ведь трудитесь для людей...» Так постройте свою линию магазинов вокруг его дома. Измените план. Это возможно. Нет, — отрезал Гаш на этот раз без улыбки, — это невозможно. Значит, вы просто вышвырнете их вон. Закон на моей стороне. И после того, как вы все себя вели... Гаш склонился к Адаму достаточно близко, чтобы тот почувствовал запах тик-така и прошептал «С удовольствием!». Адам отступил назад, кивая. «Да, я так и предполагал». «Значит, вы прислушаетесь к голосу разума?» «Если бы я знал, как он звучит...» Адам слегка махнул рукой и повернулся с намерением уйти. «Спокойной ночи, Гаш». Скоро мы продолжим наш разговор.